Глава 34. Графиня Жизель Горд-Анакарская решила показать всем гостям, насколько богато и влиятельно. Дом был обставлен дорого-богато, как сказали бы на земле. Золото было везде. На рамах огромных зеркал, отражавших свет сотен свечей в хрустальных люстрах. На ножках тяжеловесных кресел и диванов, обитых бархатом свет спелой сливы. на лепне не покрывавший потолок сложными, но лишенными изящества узорами. Даже ручки дверей были массивными и шаровидными шаровидными набалдашниками. Столы были выточены из черного эбонита, инкрустированного перламутром в виде неестественно пышных цветов. На них стояли вазы из молочно-белого нефрита и темно-красного сердолика, явно привезенные из экзотических краев. Пол был выложен мраморными плитами холодных, контрастных оттенков, белоснежным и угольно-черным, что создавало ощущение шахматной доски под ногами. Панели на стенах были сделаны из темного, почти черного арзарина, растущего всего в двух местах в этом мире. Шкафы витрины из красного садинала, истощающего тонкий, но навязчивый аромат. Все это полировано до зеркального блеска, крича своей дороговизне. Графиня сделала все, чтобы при первом же появлении гостей в ее жилище, в их мозгу появилась мысль. «Боги, сколько же денег сюда было вложено! Не уюта, не вкуса, а именно денег, много денег!» Как я позже узнала, на вечер были приглашены самые известные и влиятельные люди столицы. Их нарядные уверенные фигуры заполняли пространство, гулых голосов сливался в мощный фон. Далеко не все они были холостыми и незамужними, но одно их появление придавало веса этому импровизированному смотру невест. И, конечно же, мне не повезло. Ну или повезло, тут как посмотреть. Именно в этой толпе, буквально через мгновение после того, как я поклонилась к графине Жизель, и обменялась с ней парой формальных фраз, я наткнулась на Ричарда. Он стоял чуть в стороне от основного потока гостей, прислонившись к косяку одной из массивных дверей, ведущих в следующий зал. Его поза была расслабленной, но взгляд острым и оценивающим скользил по собравшимся. Он явно уже удостоил хозяйку своим вниманием и теперь наблюдал. Наши взгляды встретились. Он оттолкнулся от косяка и сделал несколько шагов ко мне навстречу. На губах расплывалась широкая, слишком уж искренняя для него улыбка. «Ваше сиятельство! Какая неожиданная встреча!» произнес он излишне радостным тоном. «Какого демона ты тут появилась?» прочитала я между строк. Я ответила ему такой же сладкой, натянутой улыбкой, чувствуя, как напрягаются мышцы лица. «Согласна ваша светлость», — произнесла я чуть медленнее обычное. «Встреча и правда неожиданная». «Что? Ну что же ты так смотришь? На тебе свет клином не сошелся». «Ах, Ариса, детка, вот уж не ожидала встретить тебя здесь», — внезапно вклинился в наш диалог женский голос, излишне веселый, на мой взгляд. Я повернулась к говорившей. «И кто ж тут называет меня по имени?» как близкую, знакомую или члена семьи. Передо мной стояла высокая плотная дама лет шестидесяти пяти, если не старше. Ее платье из плотного, немаркого, коричневого шелка казалось громоздким и старомодным на фоне столичного шика остальных гостей. Оно было сшито добротно, но без изыска. Широкий лифт, длинные рукава, закрывающие запястья, юбка в мелкую неброскую складку – На шее единственное украшение – тяжелая брошь с тусклым янтарем в простой серебряной оправе. Ее лицо округлое и морщинистое расплылось широкой улыбки, обнажив крупные, слегка желтоватые зубы. Но эта улыбка ни на минуту не дотягивалась до глаз. Карие, как спелый каштан, глаза оставались холодными, острыми и невероятно внимательными. Они бегло, но тщательно окинули мой скромный наряд, задержались на лице Ричарда, оценивая его реакцию, и тут же вернулись ко мне, выжидающие. Тетушка Обигаил. с трудом вспомнила я, дальняя родственница матушки, не особо поддерживающая с ней связь и несколько лет назад переехавшая в столицу из нашей глуши и решившая стать в своей высшем обществе. «Интересно, зачем Жизель пригласила ее? Они ведь с разных социальных ступеней». «Добрый вечер, тетушка», — ответила я, делая легкий, почти незаметный реверанс, который требовал вежливость к старшей родственнице. «Рада видеть вас в добром здравии». Голос мой звучал ровно, вежливо, но без тени той фамильярности, с которой она обратилась ко мне. Ее рука сильная и цепкая схватила меня за локоть с неожиданной для нее возраста силой, слегка притягивая к себе. Одновременно она резко обернулась, ее взгляд метнулся в сторону группы молодых людей, стоявших неподалеку у стола с закусками. «Ты знакома с Патриком, моим младшим сыном?» выкрикнула она так громко, что несколько ближайших гостей обернулись. «Патрик!» «Патрик, подойди сюда сию же минуту, поздоровайся со своей кузиной». Ее голос, командный и пронзительный, не оставлял места для неповиновения. Она явно намеревалась использовать эту встречу, эту родственную связь, пусть и дальнюю, на глазах у всей столичной знати, собравшейся у графини Жизель. И первым шагом было представить мне своего сына.